Нео-Ремиэрль. Онка потратила немало усилий, улыбок и жестов, объясняя гостям, как все будут счастливы, если они останутся в посёлке Воительниц. У романа «Гремящие железом девы» вызывали смешанное чувство смеха и досады. Но они не были опасными, и у них можно было научиться языку и разузнать о том, куда путников занесло на этот раз. И они остались. Разведчик и раньше все схватывал на лету, теперь же, когда от его способностей зависела судьба всего похода, превзошел сам себя. Язык оказался простым, но чем больше понимал Нео, тем яснее становилось, что хоть они и приблизились к цели, им идти идти. В этом мире, к слову сказать, именуемым Ферриеном, почитали Ангиса и Тьму. Но услышанные романом смешные сказки свидетельствовали, что воин своим вниманием сие место не баловал, предоставив его обитателей самим себе. Жили здесь люди и только люди. По крайней мере, Онка не сказала ничего, что хотя бы намекала на присутствие эльфов, гоблинов или гномов. Фариэнцы совершенно точно знали, что тела первых людей сотворил воин, а души им вдохнуло дело после чего ушла, а воин остался защищать своих детей от живущих в свете чудовищ, которым только и дел, что пить чужие души и обращать в рабство свободных. Эльфы немало посмеялись, узнав, что исчадие света уродливы и исполнены злобы и зависти ко всему сущему. У них покрытая золотой чешуей кожа, Из их лишённых зрачков глаз изливается слепящий белый свет, выжигающий душу всякому, кто осмелится на них взглянуть. Светлые твари ненавидят и стараются уничтожить всё, что отбрасывает тень. В их мире нет благословенной ночи, дарующей отдых и хранящей тайну любви. Там, на голой равнине, усыпанной блестящими камнями и залитой беспощадным светом без тени, Царят пять демонов, стремящихся захватить и уничтожить другие миры. Желая спасти от них феррианцев, воин создал огонь и наполнил им сотворенную девой бездну, через которую могут пройти лишь избранники Ангеса, чьи души исполнены тьмы. В таковые воинственные девицы и записали своих гостей. Еще бы, ведь они взялись ниоткуда, не знали местного языка, Были молоды, красивы и привели с собой Льяму, которую он, а затем и другие, уважительно стали называть дитя тьмы и огня». Огневушка на не клевала, а хозяек держала в строгости, всячески мешая им приближаться к Рамиерлю. Впрочем, Адари и Наргарель тоже не остались без защиты. Солнечный утверждал, что Льяма ревнует, и Рамиерлю порой казалось, что сын Эльрагила прав. Онка и ее подруги принимали их за великих героев, и к тому же весьма недурных собой. Эх, знали бы красавицы, что заигрывают с порождениями света. Девы тьмы, или же черные лилии, как именовали себя их новые знакомые, несли пожизненную стражу на границе Фамарского леса, где ничего более страшного, чем дятлы и ежи, романом замечено не было. Причину столь странного поведения красавицы тщательно скрывали, хотя кое в чем были пугающе откровенны. При всем при этом бренчащие железом девы ничем не напоминали луцианских паладинов, изображавших из себя эльфов. С теми все было ясно и просто. Содрав стыквоносцев их одежки и смыв грим, получишь самых обычных синяков, готовых следить, доносить и хватать. Воительницы же вызывали в памяти Нео воспоминания о белских маскарадах, некогда гремевших на всю Арцийскую империю. Жизнь в лесу, странные доспехи, совершенно негодящиеся для боя, роковые тайны – все это казалось игрой. Но если молодые фарианки могут так играть, значит этот мир добр и не знает настоящих бед. Любопытно, чем заняты здешние мужчины? Сидят в другом лесу? Если девы взялись за оружие, не значит ли это, что юноши с утра до вечера меняют юбки и вертятся перед зеркалом? Хотя в здешнем лагере зеркал не меньше, чем мечей. Ни одна воительница не выйдет на улицу, не подведя глаз и губ. Нео со смешкой поглядел на огненную ревнивицу, смирно сидевшую у стола. Так, как всегда почуя взгляд, встрепенулась и замерла, готовая броситься обожаемому хозяину на грудь, будет, тот позволит. Ромиерль совсем было собрался счастливить свою зверушку, но помешал раздавшийся неподалеку крик, вернее виск. Привыкший к ночным тревогам, Ромиерль вскочил и бросился на шум в сопровождении неизбежной льямы, прикидывая, не снять ли со своей приятельницы магический намордник. Решил подождать. И правильно. Причиной переполоха оказалась шабба. Девица стояла на краю поляны, сжимая кулаки и визжала, выкрикивая еще неизвестные роману слова. Она была в ярости, но, похоже, цела и невредима. Вслушавшись вопли, эльф понял, что фарток Катигои обижала с каким-то мадаром. Что это значило, эльф не знал, но подозревал, что ничего хорошего. Шабба была в ярости. Что до сбежавшихся на ее крики темных дев то в глазах одних нео заметил то же бешенство что его поднявший переполох другие же смотрели на завывающую шабу с явным злорадством появилась онка в отличие от остальных вполне одетая то есть конечно раздетая но перед зеркалом брови и губы предводительницы были умело подведены а волосы небрежно перевязаны красно- черной повязкой с шипами Побывавший при многих дворах Нео прекрасно знал цену подобной небрежности, над которой бились лучшие куаферы. Посмотрев на шабу, Онка презрительно скривила рот и холодно бросила. «Замолчи!» Та напоследок выкрикнула что-то вроде «Лаша портечь!» и замолкла. От крика вокруг глаз у нее проступили красные точки, но сами глаза остались сухими. «Значит?» — холодно бросила Онка. Тигоия бежала. «С кем?» «С Тамарином», процедила сквозь зубы Шабба. «Надо же!» — подлила масла в огонь появившаяся Зая. «Бегала за кандином ты, а поймала его Тигоия». «Флюэша!» — взвизгнула Шабба, бросаясь на обидчицу. Роман не находил в женских схватках ничего красивого и ухватила озверевшую девушку за усыпанный бляхами и шипами широкий пояс. Он хотел ее удержать от драки, а не обнять, но рывок странным образом привел к тому, что шабба прилипла к груди эльфа. Это не понравилось в яме, немедленно долбанувшей несчастную синей мордой. Роман разжал руки, и шабба шлепнулась на прелестные желтые цветочки, задрав оплетенные ремнями ножки. Подруги захохотали. Из темноты появились Адарий и Наргарель с некоторой робостью, рассматривая сгрудившихся женщин. «Хватит!» — прикрикнула навоительница онка «Собирайтесь! Их дело бежать. Наша — гнаться!» Повторять не потребовалось. Лилии, возбуждённо галдя, разбежались по своим шатрам, довольно-таки роскошным, к слову сказать. «Мы пойдём с ними?» — предположила Дарья. Солнечный откровенно страдал от внимания хозяек. За ним охотилась добрая дюжина девиц. «Разумеется, здесь мы больше ничего не узнаем и ничего не добьёмся». Разве что вы разобьете еще несколько сердец. Тебе хорошо, возмотился Наргарель. Тебя охраняют. Да, мне хорошо. «Ильяма всех вокруг меня распугала, хохотнул Роман. А Дария и Наргарель чудесные спутники. Но и мне зачем знать, что Фиренки заставляет его думать о кризе. Они упоенно играют в готовых к бою охотниц и воительниц. А орка такой была. Женщина может стать другом, спутницей, защитницей. Дочка Гредды не играла, она жила, а теперь по ее памяти ходят эти дуры в высоких сапогах. «Что с тобой?» — вопрос задала Дария, но он был написан и на лице Наргареля, и на морде Ляммы. «Ничего, думаю о том, как искать Ангеса». Они говорили о боге-воине до тех пор, пока из шатров одна за другой не стали выходить преследовательницы. Нео с интересом рассматривал возбужденных девушек. Он знал, что такое война и погоня был не чужд захватывающего воина в возбуждение, но глаза лили и блестели не так, как у уходящих в бой. И взгляды, которые они бросали друг на друга, не были взглядами товарищей, готовых прикрыть друг другу спины. Так смотрят съехавшиеся на бал девицы, оценивая соперниц. Эльф за Зайю, которая и ему, и Ильями казалась наиболее безопасной. Та охотно подошла. Она тоже принарядилась, надев на крепкую шею усаженный колючками ошейник и такую же широкую кожаную полосу на руку, и сильно подведя глаза и брови. «Зачем гоняться за несчастными влюбленными?» «Несчастными?» То ли он слишком плохо знал язык и не смог связно выразить свои мысли, то ли девушка не понимала шуток. Она даже не улыбнулась. «Они сейчас счастливы!» «Тем более, зачем их трогать?» «И что с ними будет, если вы их поймаете?» «Не поймаем!» — махнула рукой Зая. «Они уже в леганне!»